И Аня почувствовала, что может продолжать жить. Пришел день, когда она даже вновь улыбнулась, слушая речи мисс Корнелии. Но присутствовало в этой улыбке что-то, чего никогда не было Ваниной улыбки прежде, и чему было суждено остаться в ней навсегда. В первый день, когда она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы отправиться на прогулку в экипаже, Гилберт отвез ее на мыс четырех ветров и оставил там отдохнуть. А сам тем временем переправился на лодке через пролив, чтобы навестить одного из своих пациентов в рыбацкой деревне. Резвый ветер стремительно носился над гаванью и дюнами, взбивая воду в белую пену на гребнях волн и омывая песчаный берег длинными полосами серебристых бурунов. «Мне очень приятно снова принимать вас здесь, мистерис Блайт», — сказал капитан Джим. «Садитесь, садитесь. Боюсь, сегодня у меня тут ужасно пыльно». «Но зачем смотреть на пыль, когда можно смотреть на такой великолепный пейзаж? Не правда ли?» «Пыль меня не пугает», — заверила его Аня. «Но Гилберт говорит, что я должна побыть на свежем воздухе. Так что я, пожалуй, пойду» и посижу на скалах. «Вам было бы приятно отправиться туда, в компании? Или вы хотели бы побыть одна?» «Если, говоря о компании, вы имеете в виду себя, то я без сомнения предпочла бы ее одиночеству», сказала Аня с улыбкой. Затем она вздохнула. «Никогда прежде пребывания наедине с собой не казалось ей чем-то неприятным. Теперь же она страшилась этого». Оставаясь одна, она чувствовала себя так отвратительно одиноко. «Вот тут укромное местечко, где ветру до нас не добраться», сказал капитан Джим, когда они подошли к скалам. «Я частенько сижу здесь. Самое подходящее место для того, чтобы просто посидеть и помечтать». «О, мечты!» — вздохнула Аня. «Я больше не могу мечтать, капитан Джим». Я покончила с мечтами. — О, нет, это не так, мистерис Блайт. — Нет, это не так, — задумчиво возразил капитан Джим. — Я знаю, что вы чувствуете сейчас. Но если вы просто будете жить дальше, вы опять станете довольны жизнью и не успеете оглянуться, как к вам снова придут мечты. Благодарение Господу. Если бы не наши мечты, нас вполне можно было бы хранить прямо сейчас». Как удавалось бы нам выносить жизнь, если бы не наша мечта о бессмертии? И это мечта, которая непременно сбудется, мистерис Блайт. Когда-нибудь вы опять увидите вашу маленькую Джойс. Но она не будет моим ребенком, — возразила Аня. Губы ее дрожали. Может быть, она будет, как говорит Лангфелла, прекрасной девой с неземным изяществом одетой но она окажется чужой для меня. Я думаю, Бог устроит все гораздо лучше. Оба немного помолчали. Затем капитан Джим очень тихо спросил. — Мистерис Блайт, можно мне рассказать вам о пропавшей Маргарет? — Конечно, — мягко ответила Аня. Она не знала, кем была пропавшая Маргарет, но чувствовала, что сейчас услышит историю любви капитана Джима. «У меня часто возникает желание рассказать вам о ней», продолжил капитан Джим. «И знаете почему, мистерис Блайт? Потому что я хочу, чтобы кто-нибудь вспоминал о ней иногда, когда я уйду из жизни. Мне тяжело думать, что ее имя будет забыто на земле. Уже сейчас никто, кроме меня, не помнит пропавшую Маргарет. И капитан Джим поведал свою историю, старую и давно забытую, так как прошло больше пятидесяти лет с тех пор, как однажды юная Маргарет уснула в стоявшую пристань отцовской лодки и была унесена течением. Во всяком случае, так предполагали, поскольку никаких достоверных сведений об ее участи не было, унесена из гавани за песчаную косу, где погибла в черном урагане, что налетел так неожиданно в тот далекий летний день. Но для капитана Джима эти пятьдесят лет прошли как один день. «Несколько месяцев после этого я бродил по берегу», — сказал он печально. «Все искал ее бедное, милое тело, но море так и не отдало его мне» но когда-нибудь я все равно найду ее, мистерис Блайт. Когда-нибудь я найду ее. Она ждет меня. Я хотел бы рассказать вам, как она выглядела, но не могу. Иногда я вижу легкий серебристый туман, висящий над дюнами на рассвете, и он кажется мне похожим на нее, а иногда я вижу тонкую белую березку в лесах, вон за теми полями. И она напоминает мне о Маргарет. У нее были темные волосы, прелестные маленькое белое личико и длинные изящные пальцы, как у вас, мистерис Блайт, только смуглее, так как она была девушкой из прибрежной деревни. Иногда я просыпаюсь ночью и слышу, что море окликает меня, как в давние дни, и кажется, будто это зовет меня пропавшая Маргарет». А когда дует штормовой ветер, И волны рыдают и стонут, Мне слышится в них ее причитание. Когда же они смеются в веселый солнечный день, Мне чудится, что это ее смех, Мелодичный, озорной, Легкий смех пропавшей Маргарет. Море отняло ее у меня, Но когда-нибудь я снова найду ее, Мистерис Блайт, Оно не может вечно держать нас в разлуке. Я рада что вы рассказали мне о ней», — негромко отозвалась Аня. «Я часто удивлялась, почему вы прожили всю жизнь один. Я не смог полюбить никого другого». «Пропавшая Маргарет взяла с собой мое сердце», — сказал влюбленный, который пятьдесят лет оставался верен своей утонувшей невесте. «Вы ведь не против, мистерис Блайт, если я буду часто говорить с вами о ней?» Теперь для меня это удовольствие. Вся боль давно ушла из воспоминаний о ней. Осталась одна лишь радость. Я знаю, вы никогда не забудете ее, мистер Эсблайт. А если грядущие годы принесут, как я надеюсь, в ваш дом других малышей, обещайте мне, что расскажете им историю пропавшей Маргарет, чтобы ее имя не было забыто живущими на земле. Глава. Двадцать первое. Преграды сметены. «Аня», — сказала Лесли, неожиданно прервав недолгую паузу в разговоре, — «ты даже не знаешь, до чего хорошо сидеть опять здесь с тобой и шить, и говорить, и молчать вместе». Они сидели в голубоглазых травах на берегу ручья в Анином саду. Рассеянная тень от высоких берез падала на них. Мимо искрясь и журча бежала вода. Вдоль дорожек цвели розы. Солнце начинало клониться к закату, а воздух был полон музыки, в которой слились и песни ветра в елях за домом, и мелодия волн у песчаной косы, и звон колокола, доносившийся со стороны церкви, возле которой спала вечным сном белая малютка. Аня любила этот звон хотя теперь он наводил грустные думы. Она с любопытством взглянула на Лесли. Та опустила свое шитьё на колени и говорила свободно, без всякой принужденности, что было весьма необычно для нее. «В ту ужасную ночь, когда ты была при смерти, — продолжала Лесли, — я не спала и все думала, что, возможно, никогда больше уже не будет ни наших бесед, ни прогулок вдвоем» не шитья в саду или у камина. И тогда ко мне пришло понимание того, чем именно стала для меня твоя дружба, что именно ты стала значить в моей жизни, и какой отвратительной свиньей я была по отношению к тебе. Лесли, Лесли, я никогда и никому не позволяю поносить моих друзей. Но это правда, именно такой отвратительнейшей свиньей Я и была. Есть кое-что, в чем я должна признаться тебе, Аня. Наверное, ты будешь презирать меня, но я должна признаться. Аня, этой зимой и весной бывали такие минуты, когда я ненавидела тебя. — Я знала об этом, — спокойно ответила Аня. — Знала? — Да. Я видела это по твоим глазам и тем не менее продолжала любить меня и быть моим другом. Но ведь ты только иногда испытывала ко мне чувство ненависти, Лесли. В остальное время ты, я думаю, любила меня? Да, конечно. Но то отвратительное чувство всегда присутствовало где-то в глубине моей души и портило эту любовь. Я подавляла его, порой забывала о нем, но иногда оно нарастало и, и всецело завладевало мной. Я ненавидела тебя, потому что завидовала тебе. Иногда я просто умирала от зависти. У тебя прелестный маленький домик, и любовь, и счастье, и радостные мечты. Все то, чего я так хотела и никогда не имела, и никогда не смогу получить. О, никогда не смогу получить! Именно это и терзало мою душу. Я не завидовала бы тебе, если бы имела хоть какую-то надежду, что моя жизнь когда-нибудь будет иной. Но я не имела этой надежды, не имела, и это казалось несправедливым, и вызывало возмущение, и причиняло боль, и поэтому временами я просто ненавидела тебя. Я так стыдилась этого чувства. Я и сейчас умираю от стыда, но справиться с ним не могла». «В ту ночь, когда меня терзал страх, что ты можешь умереть, я думала о том, что это будет наказанием мне за мою порочность. Я так любила тебя в ту ночь. Аня, с тех пор, как умерла моя мать, в моей жизни не было ничего, что я могла бы любить. Ничего, кроме старой собаки Дика. А это так ужасно, когда нет ничего, что можно любить». Жизнь так пуста, и эта пустота хуже всего. А ведь я могла бы любить тебя так глубоко. Но эта отвратительная зависть отравила все. Лесли дрожала, и неистовство чувств делало ее речь почти бессвязной. «Не надо, Лесли», — умоляла Аня, — «не надо. Я понимаю. Не будем больше говорить об этом. Я должна сказать все». «Должна!» «Когда я узнала, что ты будешь жить, я поклялась, что расскажу тебе все, как только ты поправишься, что я не буду принимать твою дружбу и твое общество как должное, скрывая от тебя, насколько я недостойна их. Но я так боялась, что это настроит тебя против меня. Можешь не бояться, Лесли! Ах, я так рада, так рада, Аня!» Лесли изо всех сил стиснула свои загорелые, загрубевшие от работы руки, чтобы они не дрожали. Но я расскажу тебе все, раз уж начала. Ты наверняка не помнишь ту минуту, когда мы впервые увидели друг друга. Это произошло не в тот вечер на берегу. — Нет, это случилось в тот вечер, когда я и Гилберт ехали домой. Ты гнала стадо гусей с холма. Как же мне не помнить той минуты? Меня восхитила твоя красота, и долгое время после этой случайной встречи я горела желанием узнать, кто ты. Я знала, кто ты, хотя до этого ни разу не видела ни тебя, ни Гилберта. Я лишь слышала, что сюда приезжает новый доктор со своей молодой женой, и что они поселятся в домике мисс Рассел. Я... «Я ненавидела тебя, Аня, в ту самую минуту!»